Таким образом, в первый год от Адама по византийской эре круг Луня и круг Солнцу, согласно церковно-славянской пасхалии, были равны единице. Может показаться на первый взгляд, что это следствие того, что оба цикла были определены на основе уже существовавшего к тому времени летоисчисления от Адама. Однако это не так. Наоборот, скорее всего, само начало византийской эры у от Адама было вычислено, исходя из условия, чтобы круг солнцу, круг луне, а также индикт, о котором ниже, обратились одновременно в единицу. Такое мнение уже высказывалось специалистами, и оно вероятно справедливо. К данному вопросу мы ещё вернёмся в следующих разделах. На рисунке 19.1 показаны таблицы круга Луне и круга Солнцу непосредственно в том виде, как они представлены в церковно-славянской пасхалии из следованной псалтыри. Таблицы нарисованы там в виде двух человеческих рук. Ячейки таблиц изображены как суставы пальцев. Таблица кругов Солнцу называется в церковно-славянской пасхалии «рука Дамаскинова». В таблице каждый палец руки разделён на 7 суставов ячеек. Итого 7 на 4 28 ячеек. В каждой ячейке наверху проставлено церковнославянское число от 1 до 28. Это круг Солнцу. Под значением круга Солнцу в той же ячейке даётся так называемая вруцелетная буква или вруцелета года с данным кругом Солнцу. В руцилет уже не посредственно видно, какими днями недели является 1 марта. Дело в том, что в руцилетных букв семь, и они символически обозначают первых 7 чисел марта. 1 марта Г, 2 марта В, 3 марта А, 4 марта З, 5 марта латинская S, 6 марта Е, 7 марта Д. В руцилете там данного года называется та буква, которая в этом году падает на воскресенье. Например, если в руцилета некоторого года равно латинская S, то 5 марта в этом году воскресенье. Отсюда уже легко определяется дни недели в марте и апреле, когда бывает христианская Пасха. Мы не случайно так подробно описали строение руки Домаскиновой, так называемой. Ниже будет показано, что представление кругов Солнцу и Вруцелет по суставам пальцев так называемой руки Домаскиновой могло приводить и, по-видимому, действительно приводило к серьёзным хронологическим ошибкам при переписывании и вычислении так называемых индиктовых дат. Так что указанная таблица оказалась весьма опасным и коварным местом для средневековых хронологов. Вторая таблица на рисунке 19.1 – таблица кругов Луне. Она названа в церковно-славянской пасхалии «рука жидовская из границ недели невыступная». Круг Луне на 19 лет и «фаска жидум». И в самом деле хорошо видно, что под каждым значением круга Луне на правой руке в той же ячейке подписана некоторая мартовская или апрельская дата. Например, в верхнем суставе мизинца – Под значением круга Луни-19 подписано А-13, то есть 13 апреля. Это дата Иудейской Пасхи по Пасхалии, или, как она названа в самой Пасхалии, Фаски-Жидому. Такой эта дата будет в любой год с кругом Луни равным 19. Поясним, что в Пасхалии Иудейской Пасхой, ну или Фасхой-Жидом, Жидом названа первое весеннее полнолуние. В христианской Пасхалии не упоминаются и не учитываются правила отступления иудейской Пасхи от первого весеннего полнолуния, существующие в иудейской церкви. Это важно понимать, поскольку само понятие иудейской Пасхи часто используется в Пасхалии, а также в средневековой христианской литературе в связи с определением сроков христианской Пасхи но всегда в смысле Пасхалии, а не в смысле определения Иудейской Церкви. Итак, подчеркнем, что понятие «Иудейская Пасха» в Пасхалии, вообще говоря, несколько разнится с определением Иудейской Пасхи, принятым в Иудейской Церкви, хотя они и близки. Круг Луне и круг Солнцу используются в Пасхалии для нахождения дня Пасхи в любом наперед заданном году. Пасха определяется как первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Смотрите ниже. С помощью круга Солнцу можно узнать, является ли данный день воскресеньем. Круг Луне предназначен для того, чтобы показывать, на какие дни марта и апреля попадают полнолуния. Замечание. Мы используем церковно-славянские названия круг Луне и круг Солнцу в том виде, как они приведены в церковно-славянской пасхалии. Они означают цикл, круг, присущий луне и цикл круга, присущий солнцу. Заметим, что в современной литературе, посвящённой календарным вопросам, обычно пишут несколько иначе: круг луны и круг солнца. Последнее, возможно, привычнее современному читателю, но представляет из себя некий такой полуперевод с церковнославянского на современный русский язык полный перевод был бы цикл луны и цикл солнца, а не круг луны и круг солнца, поскольку круг в смысле цикл уже давно не употребляется. Мы оставляем термины в их исходном виде без вот такого полуперевода.